Вот уже и зарево пожара видно. Языки пламени поднимались выше деревьев, горело в районе ворот. Что там произошло, можно было только гадать, вплоть до того, что противник устроил поджог специально. Зачем штурмовать и терять людей, когда всё можно сделать гораздо проще с помощью огня. Последний отрезок пути воины гнали как на пожар. Собственно, так оно и было. скакали, сменяя под собой лишь двух лошадей, эксплуатируя их буквально на износ, только лишь бы у третьей осталось хоть сколько-нибудь сил для одного рывка. Русь вместе с полудюжиной дружинников самолично отправился на разведку, пока остальные воины отходили от бешеной скачки и готовились к бою. Огромный пожар прекрасно освещал всё вокруг, так что, несмотря на опустившуюся ночную тьмень, видно было как днём. двигались со всеми предосторожностями, но они оказались напрасны. Никаких секретов ятвяги не выставили. Во-первых, не до изысков с секретами, не те сейчас времена, а во-вторых, все они сейчас находились у городища в предвкушающем ожидании, когда наконец прогорит участок стены и можно будет наконец ворваться в городище и поживиться богатыми трофеями, в том числе женщинами, предварительно порешив всех мужиков. чудом выживших, обратив в рабство. На их глазах под радостный рёв осаждающих в небо вдруг взметнулся здоровенный столб искр. Одна из воротных башен, а их строили без дураков, прогорела и рухнула под собственным весом. Вслед за ней пала вторая башня, также породив облако искр. Да, городище находилось на последнем издыхании, но ещё держалось, пока не прогорят брёвна рухнувших башен. Но это лишь дело времени. Рус опасался, что уже все, как говорится, фенит а-ля комедия. А оказалось, что еще не все потеряно. В свете огня виднелись многочисленные трупы, что валялись около одной из стен. Балты пытались взять городище классическим штурмом с использованием лестниц, но не вышло. У обороняющихся имелось много стрел, коими буквально осыпали штурмующих, нанеся им большие потери. И те, видимо, со злости решили спалить осажденных. Осталось выбрать момент для сокрушающего удара по ничего не подозревающим ядвягам. Пять сотен всадников — это сила, которую нельзя недооценивать в местных условиях. Как, впрочем, не стоит и переоценивать. Сколько их, спросил Русу халява, что со своим напарником сделал небольшой крюк и заглянул на другую сторону городища? Около семи тысяч. Многовато. Халява согласно кивнул. Если ударить сейчас, то они по большому счету ничего не добьются. Ну, сомнут несколько сотен, да хоть тысячу. А остальные либо разбегутся, либо смогут создать оборонительный строй. И тогда уже им придется не сладко. В любом случае противник сможет отойти в лес и раствориться в нем, после чего начнется партизанская война. Вот как мы поступим. Русс обрисовал Халяве только что пришедший ему на ум план, и тот кивнул. Сделаю, князь. Рус с парой сопровождающих вернулся к основному отряду. Воины уже облачились в доспехи и рвались в бой. Ждём сигнала от Халявы и атакуем. Но сначала надо выйти на позицию. После того, как ему также помогли облачиться в доспех, Рус оставив лишних коней под присмотром десятка пострадавших во время скачки воинов, ставших негодными к бою, Лошади нет-нет, да и падали, особенно под конец скачки, когда устали до предела и едва держались на ногах. А вместе с ними не всегда удачно приземлялись всадники. Повел свой отряд на стартовую позицию, для чего они вошли в лес и пересекли участок суши, выйдя на Словечну где-то в километре полутора выше по течению от ее слияния с Припятью. Теперь осталось дождаться сигнала. Вроде и немного времени осталось. А ждать оказалось очень психологически выматывающе и физически некомфортно. Разгорячённые после скачки люди остывали, причём и в прямом смысле этого слова, ибо морозец прихватывал. Надо было нижнее бельё сменить, подумал Русь, чувствуя, как пропотевшая рубаха очень неприятно стала холодить кожу. Так и до тяжёлой простуды недалеко. Ну уже не собираются же они до утра дожидаться, греясь у пепелища. Не верил он в такую выдержку у фактически разбойников. А значит, они должны полезз за добычей, как только это станет возможно. Доннёсся торжествующий рёв тысяч глоток. А значит, вот-вот начнётся. И вот среди деревьев мелькнул огонёк, а потом в небо взлетела ярко вспыхнувшая стрела. Сигнал. На конь вперёд. Воины, также с нетерпением ждавшие приказа, как один, вскочили в седло и выхватили подготовленные к стрельбе луки. Но уставшие кони, коеих лишь с большой натяжкой можно было назвать свежими, начали медленно, нехотя под жгучими ударами хлыстов и ударов бока пяток всадников разгоняться по льду словечной. Несколько минут скачки, и вот вместо слияния словечной с Припитью Лёгкий правый поворот, и стала видна картина штурма и отчаянной обороны из последних сил защитников продолжающего полыхать стен городища. Ятвяги с диким звериным рёвом рвались в образовавшийся пролом прямо сквозь пламя, изторгаемые не до конца сгоревшими брёвнами от ворот и развалившихся башен по краям. Но внутри городища их ждала не менее жаркая встреча. Дружинники вождя и просто ополченцы, часть которых пройдёт через Крым, в том числе туристами, обзавелись хорошей бронёй, и сейчас она позволяла им сдерживать первый яростный натиск. Но численное преимущество и то озверение, в которое впали нападавшие, сделали своё дело. Строй обороняющихся оказался прорван, и людской поток ятвягов стал словно вода сквозь прорвавшуюся дамбу затекать в городище. где их начали обстреливать со всех сторон из окон небольших домов-срубов. Стреляли либо женщины, либо отроки. И вломиться в такие дома сходу не получалось, двери заложены брусьями. Но долго под ударами топоров они не выстоят. Да и сами откроют, если поджечь крышу. Именно в этот момент, когда почти треть атакующих отрядов оказалась внутри городища, появилась кавалерия Руса. что промчавшись по льду словечно выскочила на пологе берег и врезалась в пост ничего не видещих и не слышащих от собственного торжествующего ора охотчик до добычи балтов. Те, что ожидали в своей очереди в последних рядах, что-то услышали и даже увидели, закричали, предупреждая соседей об угрозе, но было уже поздно. Бей В толпу густо полетели стрелы, и мало какая стрела прошла мимо цели, ибо промахнуться по столь скученной массе народа, да еще стоящую к ним спиной, было невозможно. Пятьсот стрел, тысяча, полторы тысячи, две тысячи — это минимум пять сотен убитых и около тысячи раненых. И наконечники сейчас использовались отнюдь не стеклянные, так что спасения практически не было. Русь разделил свой отряд на две части: две сотни собственно атакующие, а остальные прикрывающие. Всей массой кавалерии на том пятачке перед городищем при всём желании было просто не развернуться. "Слава!" заорал боевой клич славян-рус, рассекая мечом первого подвернувшегося ему под руку врага. "Слава!" подхватили клич его дружинники, а вслед за ними и прочий войной. Две сотни всадников, убрав луки и выхватив мечи с топорами, ударили прямо в центр этой прореженной четырьмя залпами толпы, рассекая её на две почти равные половины, и фактически словно пробка, запирая тех, что успели прорваться внутрь поселения, оставляя их без подмоги. Пока шла рубка центральных, три сотника валеристов, разойдясь на фланге, продолжили метать стрелы на пределе своей скорострельности. Благо, цели на фоне горящих стен были отлично видны, и, что еще лучше, не имели никакой защиты, кроме щита. Вот только прикрыться им со всех сторон невозможно, и злые стрелы продолжали косить Ятвяга в десятками в секунду. Неожиданный удар оказался настолько сильным, потери вышли столь большие, опять же, у страха глаза велики, и выжившим в первый момент показалось, что врагов в разы больше, чем в действительности. Тьма способствовала этому заблуждению, так что вполне естественно, что практически сразу начался процесс панического драпа. Балты с криками вроде «Спасайся, кто может!» бросились во все стороны, желая укрыться в спасительной темноте, а главное добраться до леса, где всадники потеряют свою мобильность, увязнув в высоком снегу. Да и деревья сами по себе та еще преграда из-за низких ветвей. Вот только не всем удалось бежать близко до леса. Да и те, для кого лес находился что называется в полушаге, понесли сильные потери от стрел и мечей, прежде чем смогли укрыться среди деревьев. А вот тем, кто оказался на берегу Славечной или Припяти, не повезло значительно больше. Пока добежали до реки, их секли стрелами, потом за ними увязалась погоня, и пока бежали по льду, их продолжали бить стрелами и рубить мечами. Кавалеристы на льду на подкованных шипастыми подковами конях чувствовали себя более чем уверенно и легко настигали своих жертв. В итоге из примерно тысячи, что ломанулись через словечную Припять, до спасительного леса добрались считанные десятки, причем большей частью раненые. Рус тем временем, яростно рубя врагов, прорвался в городище. Обороняющиеся, павшие было духом из-за вторжения врагов и бившиеся просто с целью продать свои жизни подороже, но услышав боевой клич, а уж когда увидели врывающихся сквозь пламя всадников в знакомых воронённых доспехах, они вновь воспряли, в то время как боевой дух у нападавших наоборот резко упал на самое дно. Етвяги, быстро смыкнув что дело дрянь, попытались спастись, сдавшись в плен. падая на колени и поднимая руки, бросив оружие, но озверевшие от своих потерь славяне, мстя за свой страх и испытанное чувство безнадежности, порубили практически всех, кто оказался внутри. «Слава!» — вновь заорал Русс от переизбытка чувств, осознав, что он успел, и они победили. «Слава!» — взметнули мечи в небо все остальные, как что пришли вместе с ним, — Так и оборонявшись.